Стоял я без движения, покраснев как рак и бессмысленно смотря на присутствовавших. Упоминаю об этом происшествии, совершенно по себе ничтожном, единственно потому, что оно имело чрезвычайное влияние на мое расположение духа почти во весь тот день, а следственно и на отношение мои к некоторым из действующих лиц моего рассказа.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 вольнодумца. Он беспрестанно прищуривался, улыбался с какой-то выделанной язвительностью, кабенился на своем стуле и поминутно смотрел на меня в лорнет. Но когда я к нему поворачивался, он медленно опускал свое стеклышко и как будто трусил. Другой господин, тоже еще человек молодой, лет двадцати восьми, был мой троюродный братец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 Мизинчиков был смугл, черноволос и довольно красив, одет очень прилично. на Надяден счет, как узнал я после. Издам я заметил прежде всех девицу Перепелицыну по ее необыкновенно злому, бескровному лицу. Она сидела возле генеральши, о которой будет особая речь впоследствии, но не рядом,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 В этом доме. Но если б только были к ней поочтительны, Если б только захотели ее заранее послушаться, То и так далее, и так далее. всё это немедленно поддакивалось стая приживалок, Девицы перепелицыны, И, наконец, торжественно скреплялась Фомой Фомичом. В ту минуту, как я представлялся ей, Она ужасно гневалась,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 — Это тот Вольтижор? — проговорила она сквозь зубы и нараспев, обращаясь к Перепелицыной. Этот глупый вопрос окончательно сбил меня с толку, не понимая, отчего она назвала меня Вольтижором. Но такие вопросы ей были еще ни почем. Перепелицына нагнулась и пошептала ей что-то на ухо, но старуха злобно махнула рукой.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 все еще оглядывал меня с головы до ног. «Именно! Именно! Именно!» вскричал вдруг дядя с чрезвычайным одушевлением, искренне обрадовавшись, что разговор кое-как завязался, и я поправляюсь. «Это, брат, еще ничего, что ты вот говоришь, что можно сконфузиться?» «Ну, сконфузился, да и концы в воду!» «А я, брат, для первого моего дебюта даже соврал, веришь или нет?» Не, ей-богу, анфис Петровна, это я вам скажу, интересно прослушать. Только что поступил в юнкера, приезжая в Москву, отправляясь к одной важной барыне с рекомендательным письмом. То есть надменившая женщина была, но в сущности, право придоброе, чтоб не говорили. Вхожу, принимают, гостиная полна народу, преимущественно тузы, раскланивался, сел. Со второго слова она мне а есть ли батюшка деревеньки то есть не курицы не было что отвечать сконфузился в прах все на меня смотрят ну что юнкиришка но почему бы не сказать нет ничего и благородно бы вышла потому что правду бы сказал не выдержал есть говорю 117 душ и к чему я тут эти 117 приплел Уж коли врать, так и врал бы круглым числом, не правда ли? И через минуту по рекомендательному же письму моему оказалось, что я гол как сокол и вдобавок соврал. Ну что было делать? Удрал я во все лопатки и с тех пор не ногой, ведь у меня тогда еще ничего не было. Это все, что теперь — 300 душ от дядюшки Афанасия Матвеевича, до да 200 душ с Капитоновкой еще прежде, от бабушки Акулины Панфиловны, и того пятьсот слишком. Это хорошо.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 Дядя удивился. «А что? Что случилось?» Повторил он с недоумением, озирая всех нас. Во все это время братец мой, Мизинчиков, Сидел подаль, молча, и даже не улыбнулся, Когда все засмеялись. Он усердно пил чай, Философски смотрел на всю публику, И несколько раз, как будто в припадке невыносимой скуки, Порывался засвистать,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 Отвечала с нетерпением, внезапно сменив мою любезность на чрезвычайно досадливое и раздраженное состояние духа. «Занимался минералогией!» — с гордостью подхватил неисправимый дядя. «Это, брат, что камушки там разные рассматривает? Минералогия-то!» «Да, дядюшка, камни... Хм... Хм... Много есть наук, и все полезные!» «А я ведь, брат, по правде не знал, что такое минералогия. Слышу только, что звонят где-то на чужой колокольне».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 Ей-богу, не знаю -с. Как дела? Дела? Какие у него могут быть дела? О, безумец! И Татьяна Ивановна, краснеет до да нельзя, и закрываясь вером нагнула с гувернантки и тотчас же начала ей что-то шептать. Потом вдруг засмеялась и захлопала в ладоши. — Постойте, постойте! — скричала она, отрываясь от своей конфидантки и снова торопливо обращаясь ко мне, как будто боясь.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 Помните, еще закрылась вуалью, но не утерпела, высунулась из коляски и закричала ему «Бесстыдник!», а потом бросила на дорогу мой букет. Помнишь, Настенька?» И полупомешанная на амурах девица вся в волнении закрыла лицо руками, потом вдруг скачала с своего места, порхнула к окну, сорвала с горшка розу, бросила ее близ меня на пол и убежала из комнаты. Только ее и видели.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 вы можете бесплатно скачать на сайте bb.ru.